Глава 5. Морван — Морской Разбойник Замок Морвана открылся обветшалым порталом XVI века с двумя башенками по бокам в конце дороги, превращенной непогодой в трясину, Обрамленные низкорослым осыпавшимся ясенем и зарослями дикого черновника, которые образовали длинный зеленоватый туннель. Немного дальше, в ложбине, несколько приземистых домов со стенами из серого гранита и большими соломенными крышами составляли небольшую деревушку. Море находилось совсем рядом. Возвышающаяся над ним высокая и водой и ветром скала с юга обтекалась к глубоко врезавшимся в сушу узким заливом. А в Ландах два стража одиночества менгиры, несли свою грустную вахту среди дрока и черновника в то время как на вершине ближайшего холма остатки Кром-Леха валялись в густой траве в вечном ожидании возвращения солнца поклонников, которым уже никогда не суждено вернуться. Но все это не привлекло внимания Марианны в мертвенно-бледной сырости встающего дня. Измученная усталостью, оцепеневшей от холода, Она была поражена только видением постели, которую Морван, приоткрыв кружевную занавеску, показал ей в деревянной нише. Там были матрасы из морской травы, грубошерстные одеяла, простыни из плохо выделанного льна, но она бросилась на них с признательностью изнуренного животного и моментально заснула. Когда сразивший ее сон без сновидений, наконец, рассеялся, Марианна увидела, что ночь уже наступила. В серебряных канделяврах горели свечи, пламя гудело в старинном каменном камине с почерневшими отца же стенками, а перед очагом старуха в черном платье и белом чепце раскладывала на скамье какую-то одежду поглядывая, как закипает вода в большом чане. Пламя рисовало на стене ее устрашающий с беззубым ртом и крючковатым носом профиль колдунии. Несмотря на завязанные тугим бантом ленты чепца, подбородок ее непрерывно дрожал. Марианна сладко потянулась в кровати, и кровать при этом скрипнула. Старуха обратила к ней бесцветные глаза из-под сморщенных, как у черепахи, век. «Вот одежда и вода для мытья! Приведите себя в порядок!» Властный тон старухи неприятно поразил Марианну, еще хранившую память о кроткой почтительности ее прислуги. «Я голодна», — сказала она сухо. «Принесите поесть». «Слишком поздно!» — резко ответила старуха. «Одевайтесь и идите к хозяину. Если он прикажет, вам дадут поесть». И, опираясь на большую узловатую палку, покинула комнату, не обращая больше внимания на девушку. Марианна поспешила переступить резной наличник этой странной кровати, Очутилась на скамье и оттуда спрыгнула на пол из плотно утрамбованной земли, кое-где покрытой остатками цветных плиток. В самой комнате господских размеров с потолком еще поблескивающим позолотой из-под густой паутины единственной мебелью были три необычных кровати-шкафа со стенками, украшенными пресными в своей наивности скульптурами и с камьями, чтобы взбираться на них. И камня перед камином, на которой кроме одежды находились миска, мыло и белье. Старуха развела в камине поистине адский огонь, и Марианна могла купаться, не боясь холода. И она проделала это с чувством удовлетворения, заботливо смывая слипшиеся от песка и морской воды волосы, время от времени выплескивая грязную воду через маленькое окошко, не утруждая себя мыслями о том, куда она может попасть. Наконец она ощутила себя чистой, заплела волосы в тугую косу, которую обвела вокруг головы, затем занялась приготовленной для нее одеждой. К ее великому удивлению она оказалась необычно роскошной для крестьянского обихода. Шелковое платье бледно-зеленого цвета внизу было украшено золотой вышивкой, а того же цвета кокетливые маленькие передники с сатина обшит кружевами. Большая кружевная шаль и муслиновый чепчик в форме геннина средневековый головной убор заключали вместе с парой изящных туфелек с серебряными пряжками этот туалет. Марианна оделась с чисто женским удовлетворением и, обнаружив висящее в углу старое зеркало, с некоторой снисходительностью полюбовалась собой. Платье, казалось, было сшито для нее. Бархатный корсаж плотно облегал тонкую талию, а цвет шелка был таким же, как и ее глаза. Набросив грациозным движением кружевную ирландскую шаль на плечи, она сделала пируэт и направилась к двери. Два зала, следовавшие за большой комнатой, были в таком же состоянии запущенности и обветшания. Голые стены с видневшимися остатками фресок, на которых немощные фигуры блуждали по выщипанным полям, камины с обвалившейся лепкой. Полное отсутствие мебели и изобилие паутины, такой густой, что она образовала, спускаясь с потолка дымчато-серые занавеси. Марианна подумала было, не поместил ли ее Марван в совершенно заброшенный дом. Но вдруг через полуоткрытую дверь до нее донеслись звуки голосов. Она направилась в ту сторону и толкнула дверь. Открывшееся перед ней помещение могло быть как столовой замка, из застоявшего посередине громадного стола, так и залом монастырского капитула, благодаря высокому сводчатому потолку и висевшему на стене величественному распятию черного дерева, или же просто амбаром, столько всевозможных ящиков и тюков лежало повсюду. Вокруг старых кожаных, обитых гвоздями кресел и многочисленных табуретов. Большинство тюков было вспорото, открывая взору тюки полотна и шелка, кипы хлопка, пачки чая и кофе, дубленную кожу и множество других вещей, плоды недавней или имевшей место чуть раньше деятельности береговых пиратов. Но внимание Марианны не задержалось на окружающем, так как в центре этого беспорядка вели отчаянную перебранку предводитель разбойников и довольно привлекательная девушка в костюме, похожем на тот, что одела Марианна, только платье было из алого атласа, а шаль — шелковой, китайской, с вышитыми цветами яблони. Только повышенный тон указывал на то, что собеседники ведут спор, ибо они говорили по-бретонски, и новоприбывшая не могла понять ни единого слова. Она отметила только, что девушка была брюнеткой, как и она, может быть, чуть светлее, что у нее прекрасный цвет кожи, и что ее глаза цвета лесного ореха могут становиться невероятно суровыми. Кроме того... Она, к своему величайшему удивлению, констатировала, что Морван, хотя и снял большую круглую шляпу, но остался в маске. Вдруг девушка обернулась к двери, словно ожидая кого-то, и, заметив Марианну, обратила против нее свой гнев. Мое платье, отчаянно закричала она, на этот раз на превосходном французском: Ты посмел дать ей мое платье и мои туфли и мою красивую ирландскую шаль. — Я действительно посмел, — раздался в ответ холодный голос Морвана, даже не потрудившегося хотя бы повысить тон. — И я посмею еще кое-что сделать, если ты не прекратишь этот крик. Я не выношу, когда кричат.